Сергей Вяземский. Расстелён на столе карту города, прижали двумя цветочными вазами, каской и штык-ножом. Минты продвинулись по островной и соединились с своих бышниками. Филиппов быстро делал на карте пометки маркером. Сейчас в районе перекрёстка с проспектом Мира они ведут бой около офиса Роснефти, но и западной части города противник уже выбит. Остались разве что отдельные дезорганизованные группы и конные разъезды. К железнодорожному вокзалу с юга подходят рембаты и МЧСники, но атаковать они пока что вряд ли будут, слишком мало оружия. Что с восточной частью города? спросил Сергей, делая большой глоток прямо из горла стоящего рядом графина с водой. Где подкрепление? Все магистрали забиты, с досадой произнёс лейтенант. Танки завезли на окраине города, сейчас потихоньку продвигаются к центру. А здесь кто? Весемский указал подбородком на обозначенный под контрольным сектор в районе Комсомольской и проспекта Победы. С этими двумя точками понятно, связисты и комендачи. А в южной вершине кто? ФСБшный госпиталь и какое-то общежитие. Что за общежитие? Не помню, чтобы у нас было какое-то военное училище. А это и не военное, общага обычного торгового техникума. Студенты отрываются. Дела, присвистнул Старлей. Так, Получается, врага мы оттесняем к северу, к лесу и сопкам. Хорошо. Откуда вообще взялись эти пережитки феодализма, а? С тоской протянул Филиппов. Двадцать первый век, блин. Гоняем БТРом копейщиков и лучников из автоматов стреляем. Откуда бы они ни взялись? Сергей вспомнил, как всего несколько часов назад видел, как все начиналось. Но в город эти уроды вышли с севера, из леса. Ты это сам видел? Да, как раз в совещании ехал и в пробке стоял. И что нам теперь делать-то? Хороший вопрос, мать его. Хороший и правильный, но не своевременный. Как что? Дело наудивился Вяземский. В первую очередь выбьем противника из города, чтобы не допустить дальнейших жертв среди местного населения. А что за противника? Откуда здесь взялся? Пускай потом разбираются. И не мы. Наше дело драться. Нас и японцами, и американцами или римлянами, это уже не важно. Начали обсуждать ситуацию дальше, периодически выслушивая доклады солдат, с десяток которых засели на резервном узле связи и налаживали контакты с остальными очагами сопротивления в городе. Как-то так вышло, что оперативное командование оказалось сосредоточено на Вяземском. А Филиппов стал чем-то вроде начальника штаба, хотя, по идее, старшим по должности здесь был как раз он. Но лейтенант явно не рвался брать на себя всю ответственность, когда можно было спихнуть это неблагородное дело на другого. На Сергея, то бишь. Но он не был в обиде. «Студенты весь сектор взбаламутили», — выслушав очередной доклад, проворчал Филиппов. «Там же в округе куча других вузов и общежитий. Там сейчас натурально-молодежная революция». Проспект Победы они перекрыли, Гоголя тоже. Баррикады начали возводить, шины жгут. Зачем, на хрена, непонятно. Насмотрятся по телевизору на загугорные беспорядки, блин. Если они в эти студенческие баррикады упрутся, будет хорошо, заметил Вяземский. Можно будет пройти по Чехова или Восточная и ударить в офланг. Разрешите. Послышался уже знакомый хриплый голос, и в кабинет зашёл Эриксон. Гражданских разместили, раненых перевязали и уложили, но по-хорошему их надо бы в госпиталь. Пока нельзя. Покачал Старлей головой. Это же на восток прорываться, по Мира, к областной больнице. Еще два госпиталя на Горького, но эта улица полностью под контролем врага. Так что лучше лишний раз не рисковать. Ясно. Эриксон поправил висящий на плече укороченный калаш. А вообще какие планы, чего делаем? Или это не моё дело, и пошёл я нафиг. Я тебе сейчас нескромный вопрос задам, товарищ, хмыкнул Веземский. А ты вообще кто? Одет по гражданке, но с оружием обращаться умеешь? Ну, если быть совершенно точным, то я временно безработный, ухмыльнулся Эриксон. А вообще только 2 месяца как приехал из Новороссии. Меня и в исполком-то пригласили как почётного гостя для вручения какой-то награды. Ну, типа, я выдающийся гражданин нашего города, вот. А, ну, вообще я Алексей Неверов. По батчике можно не величать. Вот как. Сергей окинул Эрикссона уже совсем другим взглядом. Стоп, что? Тот самый Эрикссон? А чего сразу тот самый? Хмыкнул мужик. Стоило один раз интервью дать, так из меня сразу Рэмбо какого-то вылепили. Ну, вообще да, тот самый. Что веземский слышал об одном из полевых командиров на Вороссии? Не шибко много, но что-то всё-таки слышал. Российский доброволец, уехавший в те края ещё в самом начале конфликта, сколотил небольшую разведывательно-диверсионную группу и всю войну портил нервы противнику, наводя шорох в телах. В отличие от некоторых, до командира батальона или бригады он не дослужился, но до самого конца войны имя Эриксона время от времени упоминалось в новостях. То, что он был родом откуда-то из этих мест, Вяземский слышал. Ну вот, чтобы конкретно из Владимирска? Новости, однако. Но это сейчас только к лучшему. Значит, с боевым опытом у тебя порядок, кивнул Сергей. Ну, всю войну прошёл, да, от начала до конца. Ну а теперь мне там делать нечего. Созидательными навыками природа маршика меня как-то обделила. Ну, ничем крупнее взвода не командовал. Большие формирования это всё-таки не моё. Так, остаёшься здесь. Мгновенно решил Старлей. Опыт городских боёв у тебя есть? Что можешь посоветовать? Да что я могу посоветовать-то? Почесал затылок Эриксон. Тут же против нас не пойми кто воюет. Мечи, копья, кольчуги. Ну, в домах они вряд ли закрепятся с такой экипировкой, значит, будут держаться у улиц. А если у них ничего тяжёлого нет, то с улиц их выбить труда не составит. Выдавить из города, а затем окружить в поле и накрыть со всех сторон. Как-то так. А мы, получается, отжимаем их не в поля, а к лесу и сопкам. Побрабанил Вяземский пальцами по карте. Из леса их выковырять будет сложнее. А вообще, что происходит-то, а? Задал топовый вопрос с сегодняшнего дня Эриксон. С кем война? Почему война? Что за война? Если мне будут давать по рублю каждый раз, когда будут это спрашивать, к ужину я стану миллионером, хмыкнул Сергей. Я не больше твоего знаю. Крынова. Э, господа офицеры, послышалось со стороны входа. Троица дружно оторвалась от карты и посмотрела в сторону говорившего. Это оказался тот самый хлыщ, которого Вяземский приложил морды обраню. Не один, в сопровождении того мужика, что вёл Урал, охранник, что ли. Сергей с некоторой меланхолией подумал, что это он получается какую-то начальственную шишку поцарапал. Впрочем, сейчас Старлей на это было глубоко наплевать. Зам потыл не выдаст, Комбрик не съест. Не господа товарищи, на автомате произнёс Веземский. Товарищи у нас в 91-ом отменили, скривился Хлыщ. А господ в 17-ом расстреляли. Сходу огрызнулся Сергей, а затем сменил тон на более вежливый. Чем могу помочь? Никита свободен, неожиданно подал голос Дровяк. Возвращайся к остальным. «Ну, Александр Сергеевич, иди», — я сказал. Хлыщ потоптался на месте, но затем все-таки ушел, а мужчина тем временем шагнул вперед и протянул руку. «Холодов Александр Сергеевич». Старший лейтенант Вяземский пожал Сергею протянутую руку. «Осуществляю оперативное командование контртеррористической операции». О, как красиво завернул. Даже самому понравилось. «Можете что-нибудь рассказать, что здесь происходит?» Сергей иронично покосился на Эрикссона, тот ухмыльнулся в ответ, пошарил по карманам и подбросил в воздух найденную монетку. "Сначала позвольте спросить, а вы кто?" Филиппов крякнул и посмотрел на Старлея как на идиота. "Губернатор?" "Опа." Веземский непроизвольно выпрямился. "Вот в какой-то веке оукнулось его извечное незнание мэров и губернаторов от слова совсем. Ситуация под контролем. Дежурно ответил Старлей, но заметив недовольство на лице Холодова, решил добавить. Противник блокирован силами армии, полиции и местного ополчения. Как только прибудет подкрепление, мы начнём операцию по его вытеснению и уничтожению. Общими фразами я умею говорить. Вы мне лучше честно скажите, какая обстановка в действительности? Честно? На секунду задумался Веземский. Кто нас отаковал, неизвестно, но думаю, в течение 48 часов город мы очистим. Я могу чем-нибудь помочь? спросил губернатор. Обзванивайте всех, кто сейчас может помочь. Если есть выходы на нефтянников или у кого ещё есть хорошо вооружённая охрана, связывайтесь. Пускай хотя бы займут оборону, а не пытаются прорваться из города или что-нибудь. И наверх хорошо бы подать сигнал, добавил Филиппов. Мы своё начальство уже оповестили, но если вы подключитесь, лишним это не будет. Но это ещё чудо, что сотовая связь до сих пор держится. Вставил Эриксон. В любой момент может не выдержать, так что лучше поторопиться. Ясно. Кивнул Мэр. В таком случае рассчитываю на вас. А я пока, наверное, лучше вернусь к остальным. Да, будем весьма признательны, ответил Сергей. Спасибо за содействие. Так. А теперь возвращаемся к нашим средневековым баранам. Пока что мы действовали исключительно на храпом, но так лучше больше не делать. И есть инфа, что у противника есть что-то посерьёзнее стрелы и копий, но надо обобщить эти данные. Кто что может сказать, Филиппов? Ну, по дежурке они ударили чем-то крупнокалиберным, это точно, задумчиво потёрло лейтенант. Артиллерия? Не, вряд ли. Тогда при вашем появлении они всё бросили бы, а ни хрена и нет. Гранатомёты по окнам из полкома лупили какими-то дротиками, вставил Эриксон. Сантиметров 10 броник не берут, но руку протыкали на раз. И это самое, они вроде как из льда были. Что за чушь? помурчился Филиппов. Какой ещё лёд? Ну, обыкновенный такой, он ещё потом раставил. Бред. Да нет, не бред. протянул Сергей. Наш БТР пытались поджечь каким-то огненным шаром. Ещё молнией ударили. Огнешар броню не прожёг, но фару снёс и правый триплекс повредил. Молния проводку коротнула, но и током внутри всех слегка тряхнуло. Но это внутри БТР. Вне брони пехоту такие штуки побьют однозначно. Да ещё в самом начале вторжения рыцари по городу били чем-то мощным. Опять ж огненные шары размером с бочку. Скорость полёта низкая, можно было отследить визуально. Рвались примерно с мощностью гаубичного снаряда. Ещё подстрелил противника, очень хорошо маскировался. Фильм Хищник, помните? Почти так же. И бил он в ответку чем-то непонятным, но землю пропохало солидно. Что-то невидимое, но по силе хрен даже с чем сравнить-то. Броню БТР, может, и не пробило бы, но человека пополам разрубило бы наверняка. Ну и как ты, мать его, объяснишь всю эту хренотень?" мрачно посмотрел на Вяземского Филиппов. "Никак. Невозмутимо пожал тот плечами в ответ. Просто учтём и примем во внимание." "Это что? Это магия, что ли, получается?" озадаченно произнёс Эриксон. "Хрена себе. Может, и магия. Может, ещё какой-нибудь телекинез или технология вуду?" Ну, тактику борьбы надо вырабатывать. Иначе пока будем смеяться над копьями и стрелами, нас поджарят или нашинкуют. Хм, ну ладно. Значит, цель отдельные люди. Как можно определить визуально? Тот, которого подстрелил я, был без оружия в виду, одет в какой-то балахон. Или это ночнушка по науке мантией зовётся? Если этих самых магов много, то дело худо, тоскливо произнёс Филиппов. Это тогда будет минимум борьба на равных. Если бы этих магов было много, то нам бы уже каюк пришёл, возразил Эриксон. А они видал, как действуют? Обычными солдатами воюют, значит, колдунов у них немного. Вроде как у нас не все поголовно пулемётчики, а только по одному на отделение. Звучит логично, немного подумав, согласился Сергей. Опять же, прослеживается связь. Магов использовали, когда что-то штурмовали. Штаб там или испольком нас правда по дороге огнёшаром поджарили, но хрен знает, куда та банда направлялась. Значит, броня спасает. Это хорошо, это радует. Значит, в кое-то веке можно воевать из-под брони. Но лучше не рисковать. Мало ли, что у этих козлов есть в арсенале. Может, даже какое-нибудь особо сильное противотанковое колдовство. И да, у нас в БТР БК не резиновый, а когда снаряды закончатся, Мы сможем в основном изображать только грозный бронесарай и подавлять психологически. А пулемёт? Там патроны ещё быстрее кончаются. Скорострельность, что ты хочешь? Но всегда можно будет сделать, как на первых БТР-ах шестидесятках. Посадить десант и пусть поля через омбразуры. Хорошо бы до такого не дошло, вздохнул Вяземский. Очень надеюсь, что уже к завтрашнему дню разберёмся с этой хренотинью. В воздухе мелькнули сполохи огня, и несколько бутылок с зажигательной смесью разбились о стену щитов, перегораживающих улицу. Но на удивление расплескавшийся было по щитам огонь неестественно быстро потух, не причинив легионерам существенного вреда. Скопище солдат противника, кажущееся в вечерней темноте одним гигантским многоногим чудищем, медленно пятилось вверх по улице, Стойко переживая обстрел и изредка огрызаясь в ответ стрелами. Сергей высунулся из-за стоящей посреди улицы машины и сделал несколько одиночных выстрелов, целясь в мелькнувшего позади первого ряда щитов легионера с поперечным гребнем на шлеме. Судя по всему, это был какой-то командир. А командиров всегда нужно выбивать как можно скорее. Рядом с разведчиком на асфальт приземлился Эриксон, переводя дыхание после пробежки. Выражение лица у ополченца было довольно мрачное. Что такое? поинтересовался Вяземский, тоже присаживаясь за машины и меняя магазин. Да так, ассоциации просто хреновые. Коктейли Молотова и строй счетов. Ага. В наступление ходить Вяземский сегодня больше не планировал, но всё-таки пришлось. А всё из-за того, что обороняющие город силы оказались слишком уж разрозненны и разношёрстны. Нет. Ударившие с запада полицейские сделали всё как надо. Выгребли из арсеналов оружия и боеприпасы, экипировались и начали наступать во фланг. А вот удар с востока ни с кем не был согласован и едва не вылился в катастрофу, когда студенческие отряды схлестнулись с легионерами. Хотя, признаться, действовали студиозусы в лучших традициях уличных беспорядков. Возвели баррикады, больше похожие на кучи мусора. Запалили покрышки и начали разливать в пустые пивные бутылки слитый из машин бензин и ломать брусчатку. Однако двинувшиеся по трём улицам студенческие толпы натолкнулись на ожесточённое сопротивление и почти сразу же отступили. Так что пришлось срочно отправлять небольшие отряды на усиление этого задириства, но они слишком умело в военном плане стада. Вяземский с Эрикссоном Остались на Ленина, а БТР Сергей отправил дальше на Гоголя, где обстановка складывалась куда хуже. Конечно, два автомата в качестве подкрепления это даже не смешно, но против средневековых противников этого худо-бедно хватало. Будешь? Ополченец достал из кармана штанов мятую пачку сигарет. Вообще-то я броса, как же я всегда не вовремя это бросаю. Давай. На, держи. Эй! рявкнул Эриксон в сторону продолжающих ползучее наступление студентов. «Куда поперлись? А ну стоять!» «Да, конечно, уходят!» произнес один из них, одетый в спортивный костюм, бейсболку и замотавшее лицо платком. «Они и так уже достаточно отошли! Продвинемся дальше, и по нам могут ударить их дружки с соседней улицы!» Нельзя сказать, что Сергей и Эриксон командовали этой толпой молодежи. Скорее студенты их просто слушались, как более опытных в военном деле людей. Но никаких попыток навести нормальную дисциплину они не делали. Всё равно это было практически бесполезно. Тем более эта толпа при попытке организации явно станет лишь жутко аморфным подразделением, а пока они толпа, они сильные. Эриксон достал небольшую бутылку минералки, они с Сергеем сделали по несколько глотков и продолжили перекур. Молодёжь вокруг них деловито готовилась к следующей атаке. Парни тащили в качестве щитов оторванные двери и реквизированное с ближайшей стройки металлическое заграждение. Долбили брусчатку и кололи её, готовя метательные снаряды. А девчонки деловито разливали слитый из стоящих вокруг машин бензин в бутылки из-под пива, затыкая их тряпками. Сергей никогда не думал, что среднестатистический житель Владимирска столь подкован в городской войне. Даже нет, не столько подкован в методах ведения уличного боя, сколько действительно готов применять эти знания на практике. Да, это всё была молодёжь, ещё глупая и горячая. А вот только эту же самую молодёжь сейчас называли совершенно бездуховным и изнеженным поколением, неспособным ни на что. Правда, в молодость Сергея и их поколение называли точно так же. Хотя, если его поколение можно было назвать поколением Пепси, то этих ребят уже поколением Айфонов. Но ну, чтобы вот так вот кидаться в драку, мало быть просто глупым отморозком, и уж тем более нельзя думать лишь об Айфонах, Айпадах и прочей Ай-фигне. Для этого надо иметь за душой хоть что-то. Хотя бы злость, к примеру. Наверное, это просто копилось очень долго. Под влиянием телевидения и интернета, откуда все последние годы одним сплошным потоком шли новости о пылающих революциях и войнах в соседних странах, или о той грязи, что шла с вроде бы просвещённого Запада, которая изменила былое преклонение перед Европой и Америкой на холодное и годливое презрение. Народ не стал злобнее, но стал злее. Смутное ощущение, что война может быть совсем рядом. Копилось долгие годы, и теперь дело за малым. Враг лишь должен себя обозначить. Жаль погибших сегодня. Но почти так же жаль и этих клоунов со щитами и копьями. Врагов в России нынче бьют до тех пор, пока они не становятся друзьями. Отдышались, перевели дух. Где-то неподалеку раздался грохот автоматической пушки БТРа. «Пошли», — скомандовал Сергей, поднимаясь с асфальта. Щиты держать, не высовываться, если не хотите поймать стрелу в глаз. Сближаемся до 50 м. Мы автоматами вскрываем строй, а вы метаете бутылки и камни. Бутылки бросать по однаге, добавил Эриксон. Щиты у них заколдованы. Вперёд, наваляем уродом. Толпа поддержала их нестройным, но радостным голом. Для молодёжи это было просто такое вот классное развлечение. А Вяземского и Неверова они воспринимали в качестве своеобразных заводил и мосивиков затейников. Продвинулись вперёд, делая на один шаг пять и씩 легионеров сразу два, а то и три. Сблизились. Противник дал поверх щитов залп стрелами, которые с лязгом и треском продырявили корпуса и стёкла стоящих вокруг машин. Позади кто-то вскрикнул, поймав случайную стрелу, то ли раненый, то ли убитый. Давай! крикнул Сергей, припадая на одно колено и беря на прицел строй щитов. Они с Эрикссоном открыли частый одиночный огонь, моментально пробив брешь в валой стене с кутомов. Пол десятка легионеров рухнуло. Автоматные пули шутя пробивали деревянные щиты и железные доспехи. На место выбывших вставали новые солдаты, но недостаточно быстро. И в следующий момент по отступающим хлестнул град из камней. А под их ногами расплескался жидкий огонь. Легионеры пережили уже 3 таких пробоя, но в этот раз не выдержали. Единый строй рухнул, распавшись на несколько спешно отступающих групп. К сожалению, тут сработал извечный рефлекс убегающего догоняй, и толпа с рёвом рванула вперёд. Стоять! После секундного колебания Вяземский разрядил остатки магазина в воздух. Не бежать! Могут в засаду завести. На самом деле он больше опасался того, что вошедшую в раж молодёжь в ближнем бою элементарно сомнут, но объяснять это было слишком долго. Помог ему в деле убеждения выехавший из переулка справа БТР, который остановился аккурат перед студенческим ополчением. "Командир, Юрич, на связь вышел", оповестил высунувшийся из люка Олег. "Наши вошли в город, гонят уродов в лес на север". "Отлично", кивнул Сергей, перезаряжая автомат. Чёрт, больше патронов в пяти нет. Я, наверное, с этими обормотами останусь, подал голос Эриксон. Сейчас зачистка начнётся, надо проследить, чтобы они нашим под горячую руку не попались или ещё чем противопоправным не занялись. Добро. Тогда закрепитесь здесь и ждите подкрепления. И действительно, сделай что-нибудь с этой толпой, а то наши с горяча ещё решат, что у нас тут майдан начался. Не бойсь, ухмыльнулся ополченец. Не в первый Тогда давай. Они обменялись рукопожатиями. Ещё с увидимся. Да, и точно. Тут же такая веселуха началась. И как я в стороне останусь? Вяземский залез внутрь БТР, а затем он двинулся по опустевшему проспекту Победы вверх, идя на соединение с основными силами. Почему они так медленно? спросил Сергей. И почему так тихо? Командир: "Ну ей-богу, у нас что-то не Багдад или Киев?" чтобы из танков шмалеть в городе». «Тоже верно». «Как справились?» «Там несколько сотен рыцарей было». «Рассеяли их, и они укрылись где-то в старой промзоне». Я туда решил не соваться. Ополченцев выставил и приказал дожидаться подкрепления. Пускай их из этих руин кто-нибудь другой выкуривает». «Хорошо», — кивнул Старлей. «Патроны есть? У меня последний магазин остался». «Держи, командир. Ну, он початый и больше нет». И на том спасибо. Следующие полчаса они потратили на блуждание по переулкам, продвигаясь к северной части города. Накатывающиеся с востока раскаты пулеметных очередей и грохотание пушек начали звучать все ближе и ближе. «Дозор, это доктор. Как слышишь меня? Прием!» Ожила рация, когда БТР осторожно продвигался через двор между многоэтажками, выходя к площади с левого фланга. Доктор, я Дозор. Слышу тебя хорошо, ответил Вяземский. Доклад по обстановку, Дозор. С запада наступают менты. Противник отходит с боями. На юге и юго-востоке враг рассеян и укрылся в старой промзоне. Провожу рекогносцировку в районе площади Славы. Противника пока не наблюдаю. Но отходил он на север, в сторону лесопарка. Понял тебя, Дозор. Наступаем с востока. Вышли на линию Есенина-Емельянова. Выдвигайся на соединение. Принято, доктор. До связи. До связи. БТР двигался медленно, старательно объезжая брошенные на дороге машины и то и дело вводя из стороны в сторону тонким хмыбатком автоматической пушки. Что-то ни одного урода не видать, произнёс Олег, всматриваясь в ночной прицел. Сергей поверил ему на слово, потому что сейчас он мог следить за окружающей обстановкой только с помощью простых перископов. через которые в темноте не было видно почти что ни хрена. Громады многоэтажек вокруг возвышались чёрными рукотворными скалами, на которых не было видно ни оганька. Не работало и уличное освещение. Наверное, в ходе боёв повредили окрестные подстанции. Вот свет в этих микрорайонах и по вырубало. Шли почти вслепую, не включая фар. Благо, что ночные прицелы были относительно новыми и худо-бедно работали. 100 м, произнёс Олег, Вижу противника, драпает в лес. Преследуем. Ну да. Наибольшие потери противник несёт не при проигранной битве как таковой, а при паническом бегстве. А что есть с чем? Горизонн поинтересовался Старлей. Снарядов у нас сколько осталось? Десятка 2. Зато ленток по КТ почти целая. Ну с таким мы на преследуем, хмыкнул Сергей. Не, двигаем на площадь, останавливаемся, и наблюдаем. Мы ж разведка, а не десантно-штурмовые части. Прошли по Горького к самой площади Победы, откуда сегодня Вяземский начал свой путь. Тут было на удивление пусто. Хотя Старлей планировал встретить здесь отступивших легионеров, получается, они отступили дальше в лес. С одной стороны, разумно, потому как на открытом месте они чудовищно уязвимы для нашего оружия. С другой стороны, римской пехоте в лесу делать нечего. Строя там не сколотить. А вся средневековая тактика эффективна только до тех пор, пока существует строй. Настолько впали в панику после боев? Вряд ли. Противник попался хоть и жутко отстал и технически, но не из робкого десятка. Чтобы стоять под огнем автоматов, надо иметь ту еще выдержку. Или там у них в лесу какой-то базовый лагерь, точка фазового перехода или как ее там? Надо выяснить. Непременно надо это выяснить. БТР вывернул на площадь и начал описывать широкую дугу, объезжая забитый брошенными машинами центр. И тут из леса ударило полдесятка небольших огненных шаров. БТР слегка тряхнуло, когда несколько снарядов разорвалось на броне. Новый залп, разрывы огненных шаров и несколько машин вокруг охватывает пламя. Грохочет башенное орудие, полосуя лес последними оставшимися в лентах снарядами. Неожиданно огонь вокруг бронемашины с ревом, словно бы стекается в одно место, а затем взрывается расширяющимся кольцом огня, которое на излете зацепляет колеса БТРа. В воздухе тут же появляется смрадная вонь горелой резины. «Из машины!» — заорал Вяземский, хватая автомат и бросаясь к двери десантного отсека. Сергей выбежал первым. И сразу же присел около носовой части БТР-а, укрываясь за бронёй и выставляя ствол калаша в сторону леса. Следом появляется Мехвод. Последним из подбитой машины вылезает Олег. И почти сразу же где-то в нескольких сотнях метров раздался грохот пушечных выстрелов, и на опушке леса распустились несколько взрывов. Ниже по улице из остаящих зданий сначала показался свет фар. А затем по обочине дороги начали выдвигаться танки, поворачивая башни в сторону леса. Один, другой. Следом показались и несколько силуэтов поменьше, кажется, БМП. Танки остановились и выпустили снаряды, целясь по лесу. Новые взрывы прогремели уже где-то дальше, внутри лесного массива. Ну, наконец-то. Пользуясь тем, что подошедшее подкрепление било аккурат по тому месту, откуда велся обстрел, Разведчики вернулись к БТР и быстро осмотрели его. Три из четырех колес по левому борту были сожжены до железок. Но других повреждений, видно, не было. Да и огонь уже утих. Бронемашина была целой, но двигаться не могла. Печально. Печально. Бронетехника двинулась вверх, так что Вяземский решил дождаться подхода подкрепления. И задача максимум сейчас была, чтобы в темноте их случайно не обстреляли по ошибке. Это Сергей знал, что стрелять нужно лишь по тем, кто носит доспехи и прочее холодное оружие. А вот знают ли это танкисты, которые явно только недавно вошли в город? Без шуток, вопрос жизни и смерти. Гусеницы с грохотом и лязгом крошили асфальт. Рёв танковых движков был всё ближе и ближе. Мознул ослепительный свет фар, от чего Сергей невольно закрыл глаза рукой, и небольшая колонна бронетехники встала. Не двигаться! проорал кто-то, прячась за поднятым люком на башне. Кто такие? Вот что значит настоящий командный голос. Орать это не прихоть, а суровая необходимость. Рёв танкового двигателя интеллектуальным шёпотом не перекрыть. Поляков, ты? рявкнул Старлей в ответ. Это Вяземский из разведки. Двигатель танка замолчал, и из за люка осторожно высунулась голова в шлемофоне. Князь, ты что ли? Видимо, уже по привычке проорал танкист. Ты как здесь оказался? Да стреляли? Кравченко с вами не связывался? Мы тут местные с разведывали, он в курсе. Ну а так это вы. Понятно. Что с БТРом? Колёса спалили. Хорошо вы вовремя уродов отогнали, они сейчас все в лес бегут. А мы за ними. Давай к нам на броню, князь. Сейчас мы этим консервным дадим просраться. Вот кто бы про консервных-то говорил, а? Не пойдёт, ответил Сергей. У них лучники есть, могут и подстрелить на броне. За тобой ведь БМПшки. Мы лучше под бронёй пойдём. Да бро, Гасанов, Гасанов под люком! Да слышу я. Нанеслось от первой БМП. Вяземский, давай к нам, в тесноте да не в обиде. Спустя пару минут разведчики уже трамбовались в узкий десантный отсек бронемашины. БМП-3, в отличие от «двойки», отнюдь не радовала удобством посадки, но что уж тут поделать. Внутри БМП сидели нахохлившиеся срочники, экипированные по самые «не могу». Из-за спин даже рукояти пехотных лопаток торчали. Вид у них у всех был слегка шалевший, но далеко не испуганный. Хрен ли, не новобранцы. Весь год уже почти отслужили, так что ко многому привычно. «Чего скажешь, разведка?» Как только бронемашина вновь тронулась с места, проорал со своего места командир БМП. «С кем деремся?» «Японцы, американцы, римляне». «Ты Астерикса и Абеликса, что ли, вспомнил?» хохотнул танкист. «Ладно, хрен с ними, пусть будут римляне». «Хорош ржать, Гасан. Патронов лучше подкинь, мы почти все расстреляли». «Серьезно?» Танкист прекратил дурачиться. «Ясно». Так, Джисант, значит, быстро скинулись по магазину разведчиком. Но чтоб магазины мне потом вернули. Ты болдел, ухмыльнулся Веземский. Война, батенька. Сейчас под неё что угодно списать можно будет. Тва, я прав до разведк. Снаружи вновь послышались раскаты танковых выстрелов. БМП чувствительно тряхнул раз, другой, а затем уже трясло не переставая. Гасан, что за хрень? крикнул Сергей. Перекрывая рёв двигателя бронемашины. Не дрова везёшь, но по дровам едем. Входим в лес. Танки проложат путь, а мы следом. Лесопарк этот Старлей знал неплохо. Деревья тут и правда были молодые, тонкие, что тяжёлым Т-72 сносится не тяжелее, чем кустарник. Но всё-таки ночью лесть бронетехникой в лес. Разве что против того врага, у кого в арсенале нет ничего страшнее стрелы копий. «Но что насчет вражеских колдунов? Есть ли у них в арсенале что-то действительно мощное, способное пробить пару сантиметров брони?» С завыванием провернулась башня БМП. Загрохотала автоматическая пушка. Эхом откликнулись курсовые пулеметы. «Вперед! Давай вперед!» Азартно орал танкист. «Уроды! Уроды вокруг! Десант к бойницам! Бить по любой тени!» Солдаты с оругнёю начали доставать оружие, торопливо запихивая автоматные стволы в специальные бойницы, снимая оружие с предохранителя и передёргивая затворы. В следующий момент в внутренности БМП наполнились грохотом выстрелов и пороховым дымом. Учитывая, что разведчики были бонусным десантом, бойницы им естественно не досталось, но затем Старлей вспомнил о резервной, самой неудобной бойнице в одном из кормовых люков. Сергей нырнул в узкий проход, как с шипением и руганью прополз на ощупь в темноте ещё бойницу, что хорошо в трёшке, амбразуры в ней самые удобные, что только встречались на российской бронетехнике. Вместо крошечного окошка бронестекла для прицеливания и наблюдения, через которое обычно ни хрена нельзя разглядеть, удобная штуковина с прицельной меткой. Немного принаровится и БМП прихнуло так, что Вяземский едва не прикусил язык и не добрым словом помянул управляющего машиной механика-водителя. На мгновение у Сергея возникло ощущение, будто бы он проваливается куда-то вниз, но в следующий миг наваждение исчезло. Бронемашина закрутилась на месте, по её броне что-то застучало. Где-то поблизости послышался то ли выстрел, то ли взрыв, громыхнуло главное орудие трёшки. выплёвывая 100-миллиметровый осколочно-фугасный снаряд в невидимого торльеу врага. В прицельной панораме замелькали какие-то смутные силуэты, едва различимые и царящие вокруг темноте, но стрелять Сергей не стал. Патронов было не так много, чтобы тратить их зазря. Неожиданно через корпус БМП его уже знакомо приложило током. Какого! донёсся матёрно-недоумённый вопль командира трёшки. ожесточенно пытавшегося повернуть башню электроприводом. «Твою же! Что с ПНВ? Ни хрена не вижу!» «Гасан! Нас молнии приложили!» — крикнул Вяземский со своего места. «С нами так же было! Переходи на запасные цепи и пневматику! Ручками крути, в конце концов!» «Понял тебя! Тогда бери моих и прикрой снаружи!» Находиться в ослепшей бронемашине себе дороже. И если не будет поддержки башенного оружия, можно и влипнуть по крупному. Олег Карташов, останьтесь и помогите. Остальные наружу и займите оборону. Сергей на ощупь нашёл ручки, закрывающие верхний люк выхода из десантного отсека, повернул их и с натугой поднял тяжёлую бронеплиту. Выпрямился, поднимаясь на ноги, используя люк в качестве прикрытия. Пошли, пошли. В нос ударил запах пороховой гари, выхлопа двигателя, металла и неожиданно свежего воздуха с какими-то странными запахами. Не было того удушающего пекла раскалённого неожиданно жарким июнем города. Вокруг была темнота, освещённая багровым светом горящих неподалёке костров. Почему-то вокруг не было видно ни одного дерева, лишь ровная площадка, лишённая даже кустарников. и огороженная высоким деревянным чистоколом, проходящим метрах в ста впереди. Чуть правее, с рычанием, будто озлобленный зверь, из глубокой ямы выползал танк, хищно поводя длинным хоботом пушки. Сергей огляделся по сторонам, чтобы увидеть спешные и в беспорядке отступающих легионеров, которые сейчас петляли между заграждениями из вкопанных в землю заостренных кольев и явно направлялись к воротам в стене чистокола. А за ним уже вовсю шло непонятное шевеление. Миркали многочисленные факелы, блестящие в их свете шлемы и наконечники копий. Солдаты один за другим выскакивали из БМП, падая прямо на землю и ощетиниваясь во все стороны оружием. Одна из наблюдательных вышек за чистоколом неожиданно окуталась голубоватым сиянием, а затем воздух пробила длинная ветвящаяся молния, ударившая в землю около бронемашины. Громыхнул несильный взрыв, и во все стороны полетели комья земли и грязь. Башня трёшки зашевелилась и начала поворачиваться в сторону обозначившего себя противника. Но первым громыхнул выстрел танка, который с потрясающей лёгкостью разнёс в щепки и сторожевую вышку, и несколько метров чистокола вокруг неё. Из-за чистокола вверх взметнулась какая-то смутная волна, а затем повсюду вокруг в землю начали втыкаться стрелы. услышалось несколько вскриков боли, затем громкий мат, и залёгшие вокруг БМП солдаты огрызнулись огнём. Трёшка плюнула выхлопом, взревела двигателем, разворачиваясь на месте, и тут Сергей увидел. Никакого лесопарка позади не оказалось. Лишь всё та же открытая площадка, окружённая по периметру чистоколом. Вот только метрах в 10 позади из земли торчало опутанное сотнями верёвок кольцо, метров в 20 в высоту, заполненное колыхающимся молочно-белым маревом. Как будто кастрюлю с молоком поставили на бок и каким-то макаром заставили его не выливаться. Вот на что было похоже эта странная штука. Из которой неожиданно высунуло свой нос и МР, медленно выползающее на эту сторону. Освещая себе дорогу светом фар, стальной монстр начал разворачиваться на месте. Бульдозерный нож, больше похожий на таран, опущен, стрела с захватом развёрнута. Сергей спрыгнул с БМП, обошёл МР и направился к этой непонятной, непонятным, непонятному порталу. Странная белая субстанция лениво колыхалась, заключённая в тонкое кольцо из необычно выглядевшего чёрного материала. По её поверхности время от времени пробегали волны и рябь. Мозг отчётливо сигнализировал, что товарищ Вяземский дурак и не лечится, раз решил осматривать в бою под обстрелом местные достопримечательности, но почему-то Сергей чувствовал, что прежде всего нужно понять, что сейчас произошло. Это это мать его что? Это что, действительно какой-то портал, и они только что через него прошли? Вот только можно ли вернуться через него обратно? Не билет ли это в один конец? Сергей протянул руку и коснулся белого марева. Вокруг указательного пальца тотчас же разошлись круги, как будто отброшенного в пруд камня. Странно, но Старли не почувствовала абсолютно ничего. С таким же успехом можно было просто ткнуть пальцем в воздух. И пока в голову не пришли какие-нибудь ещё мысли, Сергей глубоко вдохнул и шагнул в этот портал. Мгновенное ощущение падения куда-то в пропасть, уже знакомое ощущение. И в Вяземске оказался среди развороченного тяжёлыми гусеничными машинами леса. Снесённые деревья, выкорчеванные бульдозерными отвалами пни, месиво из земли и грязи под ногами. Запах выхлопных газов и пороховой гари, рёв мощных двигателей и грохот выстрелов. По глазам мне ожиданно ударил вывернувший из-за деревьев лучу установленного на башне прожектора. Кто такой? проорали в его сторону. Серёга, ты мать. Серёга, что за креню тебя за спиной? Сторлей обернулся назад и увидел, что позади него, обрушившийся склон небольшого холма, обнажил точно такие же врата, что и на той стороне. Вот только там они были настоящими, реальными, а здесь Было лишь что-то вроде отражения. Призрак, фантом, полупрозрачная голограмма. Серёк, слышишь меня? Говорившего, а точнее, орущего сквозь Серёв танкового двигателя, наконец-то удалось определить как Дениса Юрьевича. Врата. Слово пришло словно из ниоткуда. Командир, это врата. А за ними сейчас дерутся наши парни. Вышедшие из портала Т-72 почти сразу же развернулись в стороны и открыли огонь по чистоколу, снося наблюдательные вышки и проделывая проходы. Вперед тем временем двинулись две подошедшие ИМР, будто спички, ломая своими отвалами, воткнутые в землю колья. Инженерные машины набрали скорость и на полном ходу врезались в чистокол, проломив его, будто бы он был сделан не из бревен, а из картона. Длинные манипуляторы с захватами начали крушить всё вокруг, расчищая проходы, а следом в прорыв устремились БМП. Позади часткокола обнаружилось некое подобие лагеря: палатки и какие-то строения, среди которых мелькали в темноте фигурки людей. Откуда-то из глубины по наступающим бронемашинам ударила волна огня стрел отскочивших от стальной брони. Затем прилетело несколько более крупных дротиков или даже копий, которые тоже ничем не смогли повредить БМП и МР. Казалось бы, что вообще может противопоставить армия образца в лучшем случае полутысячелетней давности современному подразделению. Оказалось, что вполне даже могла. Описав дугу, перед БМП ударили несколько больших пламенных шаров, расплескав в стороны землю и жидкий огонь. Сложно сказать, смогли бы они пробить броню или нет, но в следующий момент трёшки превратились в подобие огненных ежей, ощетинившись во все стороны огнём из пушек и пулемётов. Ряды палаток оказались просто-напросто сметены ураганным огнём. А затем БМП при поддержке ЭМР двинулись вперёд. Инженерные машины вообще-то не предназначались для подобных штурмовых операций, но против неспособного оказать сопротивление противника они были эффективны. Пожалуй, даже чудовищно эффективны, если судить по периодически доносящимся крикам. «Что скажешь?» — спросил Сергей Кравченко. «У меня такими огнешарами резину УБТРа сожгли», — ответил Вяземский. «По фугасному действию, примерно как 122-миллиметровый. Запробиваемость не скажу». «Ясно». Офицер щелкнул клавишей своей рации. «Это майор Кравченко. Всем привет!» В ответ на обстрелы равнять местность под ноль. Пехоту не спешивать, воевать под бронёй. Конец связи. Сергей даже не успел толком понять, как оказался при командире в качестве консультанта по противнику. Уж так сложилось, что Вяземский имел счастье, или, что вернее, несчастье, столкнуться как с обычными противниками, так и с явно необычными. Что ещё эти уроды могут показать? Молнии там, лёд Хрен знает, не жеть может и ещё какая. Полное обалдение от того факта, что майор-то оказывается в курсе всей этой фантазийной ерунды, Сергею пришлось тщательно маскировать. Очень тщательно. А взамен этого думать о том, что действительно и могут противопоставить. Исполком обстреливали чем-то вроде ледяных стрел, вспомнил Старлей. Пару раз кидали молниями. Это самое опасное даже для техники. Электронику и строя выводит. Правда, временно. Ещё стоит опасаться драконов. Плюются огнём. Нет, но кажется, ведут разведку и скидывают стрелы. Вот мы и посмотрим, что круче, зенитка или дракон, ухмыльнулся майор. Из Белого Марева Врат неторопливо выехала Тунгуска, вскинув стволы испаренных пушек и крутя лакатером. Затем показалась ещё одна зенитная самоходка, а следом и пара АК-30. Техника всё шла и шла с той стороны на эту, проходя сквозь портал и с ходу начиная вгрызаться в землю. Танки, инженерные машины, немного БМП и грузовики с припасами. Товарищ майор, а может это всё лишнее? Всё это что? Всё это? Вяземский указал на пребывающую технику. Может, стоило отцепить эту дрянь и подождать начальства? Ну или просто забросить внутрь десяток ящиков тротила и рвануть. Рванул один такой. А если у них тут таких порталов, как блох на собаке? С этим не получилось. Откроют в 1000 км севернее, где ни одной военной обезьяны нет. И города пожгут быстрее, чем мы пискнуть успеем. Ни хрена. Эти римляне у меня ещё землю жрать будут исаться при словах российской армии. Вообще-то правда в словах командира была. Варвары варварами, но портал сюда открыли они. Мне, если такое колдовство им по плечу, могут и ещё где-нибудь открыть, но уже без полномасштабных вторжений, а будут гадить по мелкому. Так что врата действительно надо захватить и удерживать, чтобы их с этой стороны не прикрыли, а то у нас один такой мост получается в наличии. В воздухе мелькнула смутная тень, закрывая виднеющиеся в небе звёзды, и Сергеев скачил к стоящим рядом БРМ. «Воздух!» — заорал Вяземский, вскидывая автомат. «Укрыться!» По броне что-то с лязгом застучало. В землю воткнулось несколько коротких дротиков. «Залпом! В зенит!» — скомандовал Кравченко, забираясь на БРМ и вставая за турельный пулемет. Стоящие вокруг открыли огонь в небо, целясь в парящую над нами тень. А в воздухе разнесся хриплый клекот, и стало понятно, что бойцов атаковал ящер-разведчик. Стоящая рядом Тунгуска немного развернула башню и от души полоснула из паренных пушек, выпустив за несколько секунд десятки снарядов. Заходящего в новую атаку ящера буквально разорвало на части. Это рухнуло в десятки метров впереди бесформенной кучей мяса и костей. Несмотря на примитивность оружия, несколько человек потеряли ранения. Убитых не было, но бронежилеты и каска не спасали от попаданий в руки или ноги. Сергей вытащил из земли один из воткнувшихся рядом дротиков и осмотрел его. Короткий, сантиметров 30 не больше, но тяжёлый. Наконечник, правда, странный, изогнутый и широкий, типа полумесяца. А, нет, ничего не странное, самое то, чтобы увеличить шанс на поражение и нанесение раны. Хреново. Это ж от пули не спастись, навесив на себя броню, а от таких штук помирать стрёмно. И вдвойне неприятнее, что от таких-то дротиков как раз бронёй защититься можно. А не пора ли и правда начинать сдирать с пленных и убитых противников доспехи для личного пользования? «Серёга!» А Вяземский проснулся. По глазам резанул яркий солнечный свет, болела затёкшая шея и левая рука, о которой Старлея оперся о броню КАЭШМ. «Однако...» Привалился к бронемашине и уснул, стоя. "Тебе бы поспать", хмыкнул Кравченко, окинув Сергея взглядом. "Всю ночь ситай на ногах". "Так и вы тоже, Денис Юрич". "Фигня, аналогично". Ну раз аналогично, тогда пошли на пленных смотреть, которых поймали. Вяземский размял затёкшее тело и зашагал следом за майором. Бой продолжался всю ночь. Легионеры понесли большие потери из-за темноты и того, что были застигнуты в расплох, но потому и сопротивлялись гораздо дольше, элементарно из-за того, что не поняли, с кем столкнулись. Удары бронетехники они, разумеется, не выдержали, но не просто побежали, а лишь рассеялись по территории полевого лагеря. И из-за этого несколько часов, почти до самого рассвета, продолжались стычки с выныривающими из темноты легионерами. У солдат сил было недостаточно, чтобы контролировать всё, а противника было чересчур много, чтобы махом уничтожить большую его часть. Сколько их было-то? Десяток танков, несколько самоходов и БМП, инженерная техника. Это сила, да. Но вот пехоты набралось едва ли полнокровная рота, а легионеров было несколько тысяч. Но даже это им в конце концов не помогло. Все очаги сопротивления, откуда били магией, уничтожили с расстояния из тяжелого оружия. И в итоге легионеры начали где по одному, а где целыми отрядами, сдаваться в плен, бросая оружие и поднимая руки в интернациональном и, как оказалось, интермировом жести капитуляции. Следующие пару часов были потрачены на то, чтобы согнать пленных в одну кучу и окружить их несколькими ИМР и БРМ. За турельные пулеметы и рычаги управления сели офицеры и контрактники, чтобы в случае чего без лишних слов в прямом смысле слова закатать противника в землю. Сурово, а что поделать? При такой массе, если зазеваться, они смели бы всех даже голыми руками, не говоря уже о, казалось бы, таких забавных в современной войне копьях и мечах. Правда, часть кавалерии противника сумела смыться, воспользовавшись общей суматохой и темнотой. Они стесь чёрт знает куда по голой степи, но много ума для этого не надо. Вот только недостатка ума даст-то себе знать, когда такая погоня приведёт в засаду. Какое-то время пришлось повозиться с другого вида пленными, несколькими сотнями гражданских из Владимирска, которые были оперативно перегнаны в тарженцами по ту сторону Врат. Зачем это было сделано? Судя по тому, что некоторые части уже успели заковать в кандалы, И на миряне явно не чурались работорговли. Веземский невольно сбился с шага, засмотревшись на раскинувшееся вокруг них пространство. С одной стороны сплошной лес, с другой степь. Ну или учитывая торчащие местами деревья, леса, степь, элисованно, и никаких гор, как там, откуда они пришли. В воздухе куча новых, но не особо странных запахов. Пахнет незнакомыми цветами и травами. Дует лёгкий ветерок, очень тепло, но без той дуряющей жары, что вторую неделю плавила Владимирск. Взгляд Сергея на автомате перешёл на настоящий позади врата, который он оглядывал время от времени. Но пока что никаких изменений в них не происходило. Всё тоже чёрное каменное кольцо, заполненное молочно-белой мутью, сквозь которую теперь время от времени сновали люди и техника. Портал работал, или, если говорить правильнее, функционировал, без перебоев и нареканий. Пока что. Однако нельзя было исключать возможности, что в один совсем непрекрасный момент веселье могло закончиться, заперев всех в этом мире. Может, у врат со временем сядут батарейки, или ослабнет заклинание, неизвестно ведь, на каком принципе оно вообще работает. «О чем задумался?» Не от слишком радужных мыслей Сергея отвлек голос Кравченко. Да так. Думаю, куда это мы завалились, в другой мир или в прошлое. Ну, это либо однозначно не наше прошлое, либо мы чего-то не знаем о нашем прошлом. Поймав вопросительный взгляд Вяземского, майор пояснил: "Я сейчас не про магию или ящериц-летучих. Ты просто на небо посмотри". Сергей поднял взгляд вверх. Голубое небо, облака и две луны. Нет, даже три. Одна здоровенная, раза в 2 больше земной и красновато-бурого оттенка. Другая похожа на земную и такая же белая при дневном свете. А вот третья, самая маленькая, но угольно-чёрная, наползающая на диск красный. Хм, да. И правда выходит другой мир. Ну что, убедился? Так точно. В чём? Что земля поката. Пленных собрали за внешней стеной полевого лагеря. А те укрепления, что прорывали сегодня ночью, были чем-то вроде контрвалиционной линии, которая окружили врата на случай прорыва из них чего-то враждебного. Никаких охранных сооружений естественно возвести пока что не успели, поэтому просто поставили в оборону танки Тонгуски и инженерные машины. На охрану пленных отделили 3 БМП и один БТР, расставив их по углам квадрата. линии которого были наглядно обозначены пулемётными очередями бронемашин. И судя по всему, желающих убежать как-то не находилось. В плен попало много. Чисто на вскидку, тут собралось не как не меньше 5000 солдат. Часть из них была без доспехов, лишь в чём-то вроде нательного белья. Учитывая, что атакованы они были ночью, вполне закономерный исход. А остальным же оставили доспехи, но отобрали любое оружие. Так сказать, во избежание. Внешней ничего примечательного в легионерах не было. Люди как люди. Переодень вы пусты на улице Владимирской, и никто ничего не заподозрит. В основной массе русоволосые или блондины, лица европейские, никаких эльфов или гномов. Однако ведь были же какие-то великаны, которые штурмовали испольком, верно? Красавцы, матьх, Кравченко окинул взглядом плененных. Что скажешь? Ты же у нас вроде как эксперт? Да какой я эксперт, товарищ майор? Да уж получше меня. Ну кого батя историк, у тебя или у меня? А часть это было верно, но лишь отчасти. Отец у Сергея был не историком, а лишь преподавал историю. Разница вроде небольшая, но ощутимая. Но экипировка очень похожа на римлян нашего мира. Похоже, но разница всё-таки есть. У этих она явно получше и продуманнее. Даже как-то дико такое сильное совпадение. «Сходные задачи поражают сходные решения», — предположил Кравченко. «Не подходит». Покачал Вяземский головой. «Не в этом случае, хотя...» «В принципе, это не важно. Главное, что нечто вроде легионов может содержать лишь достаточно большое и достаточно развитое государство». «Я вот тоже думаю, что они просто обязаны будут напасть снова», — заявил майор. Если это кто-то типа римлян или наших америкосов, которые считают себя круче всех, то сдачи они нам дать просто обязаны. Будем закрепляться? Да мы не будем, Серега. Мы обязаны закрепляться, если больше не хотим получать по морде. Допросить бы этих бобров. Переводчики нужны, это да, согласился Старлей. Ну, учил я в Академии английский, в школе немецкий, а хрен ли толку? Вряд ли у них тут в ходу что один, что другой. Ну, попытка не пытка, как говорил Лаврентий Палч, хмыкнул Кравченко. А вот если они действительно как-то с Римом связаны, раз додумались до легионов, могли и до латыни додуматься. Вряд ли, конечно, но медиков один хрен придётся привлекать. Надо же будет этих пленных осмотреть, кому-то помощь оказать, если потребуется. А врачам латынь знать положено. Кстати, видишь тех хмырей? Такие все из себя рыцари в золото, серебре и железе. Что думаешь? Думаю, что надо их делить от остальных. С расстановкой произнёс Сергей, высматривая названных командиром пленных. Доспехи на них нестандартные, богатые, либо знать, либо командиры, либо ещё какие шишки на ровном месте. Мысль понял, мысль хорошая. Народ, кто тут старший? Я точ майор. Откликнулся с одной из БМП незнакомый вяземскому сержант-контрактник с мятым, слегка заспанным лицом. Найди людей и отбери пленных с доспехами по богаче. Их держать отдельно. Обращаться вежливо, не бить без серьёзного повода. Понял меня, нет? Старший майор, где же я людей-то сейчас найду? Сразу же начались дежурные попытки отмазаться. Вы же весь батальон отправили копать. Я и тебя сейчас копать отправлю. Понял, нет? Отсюда и до обеда. Мы его. А я могу и не обедать. Как? Понял меня? Так, точно. Послышался унылый ответ, сопровождаемый вздохом, полным вселенской печали. От этого вздоха Сергей немедленно зевнул, да так, что чуть не совернул себе челюсть. Протёр глаза, почесал нос, подумал: "Наверное, пора мне на ту сторону возвращаться". Произнёс Орлей: "Надо роту искать и разбираться со всей этой кутерьмой". "Отставить!" Я с этим БМТОшным болотом каши не сварю. Мне здесь хотя бы несколько толковых парней надо. Кто еще у нас в роте из офицеров в наличии? А никого. Пожал Вяземский плечами. Все же либо в отпусках, либо в разведшколе. Один я остался. Так, прищурился Кравченко. А у снайперов такая же фигня. Тимиргалиев в Риме оставался. Мы как раз с ним вместе в штаб выезжали. Бабай маленький! «Замечательно! Вот он пускай пока за обеими ротами присмотрит, а ты здесь будешь. Понял, нет?» «Ну и что тут скажешь?» Учитывая, что на отрицательный ответ последует традиционный вопрос «А в глаз?» «О, знакомый КАМАЗ! Ну-ка пошли на разведку!» Учитывая, что за дело взяли специалисты своего дела, разведка увенчалась успехом. Внутри выехавшего из врат грузовика обнаружились срочники из роты обеспечения – притащившие коробки с сухпайками. Стоило только подумать о завтраке, как желудок Сергея моментально заурчал, ничуть не хуже танкавого водителя. Грохот инженерной техники, которая обустраивала чужой лагерь, на какое-то время стих. На своих постах остались наблюдатели, охрана пленных и экипажи тунгусок, сторожить легионеров и нести дозор. Следить за горизонтом и за небом, так сказать. Не летит ли ящер-переросток Не скачет ли кавалерийская ала, не шагает ли пехота, не ползёт ли коварная плодожорка, способная испортить любой продукт и технику вплоть до недопущения ввоз её в Российскую Федерацию. Остальным же было подано кушать, и они сели жрать. Сухпай. Так вот ты какая амброзия, пища богов. И что дальше, командир? Спросил Вяземский, когда нас скоро позавтракавшие солдаты и офицеры разберлись по лагерю, продолжая намеченные работы. Пока не поступит отбой, будем готовить здесь плацдарм, ответил Кравченко. Хрен его знает, с чего начальство решит. Ну уж лучше сделать и отставить, чем сначала вала гонять, а потом кусать яйца от досады и устраивать аврал. Может, к полудню прикажут подорвать врата, вернуться в наш мир и всё забыть. Рефракция солнечных лучей в стратосфере вызвала оптические иллюзии, пробормотал Сергей. Тип того. А может, нам завтра прикажут двинуть танковый клин и выдрузить красный флаг в развалины местного Пентагона. Не знаю. Ремнаш. Тип того. Так что лучше быть готовым ко всему. К новой атаке тоже. Возможность новой атаки Сергей вполне допускал. Сяким-то земцам во все времена было плевать, насколько их превосходят технически странные чужаки, появившиеся из-за моря, и они с упорством, достойным лучшего применения, ходили в атаку. При этом техническое превосходство это ведь ещё не всё. Парни с мечами и копьями не справятся с танковой бригадой, но потери нанести могут. И это не абсурд, если вспомнить Как те же англичане в своё время исправно отгребали от вооружённых лишь копьями и щитами зулусов. Зулусы быстро кончаются, но в начале вполне могут разменивать десятирых за одного и будут довольны, как лесные удавы. Но даже с учётом магов или драконов в настоящую войну против местных Вяземский не верил. Это будет не война, а завоевание. Отстеки и Картэс. Что же, сравнение, кстати, Новый мир, полный всех мыслимых и немыслимых ресурсов — нефть, газ, уран, золото и алмазы. Сверхзащищенный и неуязвимый тыл на случай ядерной войны, который сразу же дает плюс 100 к показателям наглости и так довольно нахальных в последние годы российских дипломатов. Впервые России повезло открыть не море Лаптевых или Антарктиду, а Клондайк и Эльдорадо в одном флаконе — И как всегда, победить или завоевать не проблема. Но вот что потом делать с этой победой? Откусить кусок и проживать его две совсем разные вещи. Поспать Сергею так и не удалось. Весь день пришлось потратить на организацию укрепления Плацдарма. Принимать прибывающих солдат, технику и снаряжение, размещать и развёртывать их, руководить в конце концов. И нет, это не так просто, как кажется на первый взгляд. Если действительно важен результат, а не имитация бурной деятельности. Прибыл БТР разведроты с Олегом и Русланом, лично севшим за рычаги броневика. Машина была наскоро отремонтирована, заправлена и загружена боеприпасами и прочей снарягой под завязку. Под завязку это значит действительно под самую крышу. Да ещё и сверху кое-что оказалось притарочено. Так что боевая машина сейчас в батерее угадывалась с трудом. Скорее, он напоминал большую самоходную свалку. Хотя закреплённые сверху на броне металлические кровати, не противоаккумулятивные решётки кровати, а обычные панцерные, придавали машине довольно грозный и противопартизанский вид. А вот срочников почему-то не прислали, хотя они сейчас очень даже пригодились бы. Поэтому разгрузку всего добра пришлось организовывать оперативно выловленными чужими бойцами, которые занимались перепланировкой легионного лагеря. Данный лагерь был хорошо спроектирован с точки зрения армии средневековья, но совершенно не подходил солдатам 21 века. Чистокола наблюдательных вышек и ровного места для установки палаток было абсолютно недостаточно. Требовалось оборудовать парк, столовую, полевую кухню, склады боеприпасов и ГСМ. Попутно тащилось всё, что могло сгодиться в хозяйстве и плохо лежало. А что лежало хорошо, то перекладывалось и всё равно тащилось. Поломанный чистокол уже весь убрали, а вот целый пока что не трогали. Палатки легионеров тоже поубирали. Взамен них разбивали обычные армейские. По правде это был тот ещё размен шило на мыло, но порядок же должен быть. Площадку под технику ещё готовили. Да и особой нужды в ней пока что не было. Всекие грузовики на этой стороне особо не задерживались, а бронетехника в основном закопалась в копанирах по периметру лагеря. В перспективе планировалось сделать ещё и выносные блокпосты. Фортификация то всё, строго по науке. Правда, приоритетнее была прокладка проводов для освещения и связи. К тому же, это ведь не просто полевой выход, ситуация без шуток боевая. Поэтому лагерь не просто перестраивали, а превращали его в укрепленную базу. Загрузить работы срочников не было возможно ввиду малого количества и озадаченности он их, поэтому в ход пошли не лопаты и ручной труд, а бульдозерные отвалы танков, самоходок и инженерная техника. Базу окружили глубокие противотанковые рвы, которые вряд ли были менее эффективны против средневековой пехоты, чем против танков. Привезли колючую проволоку, пустые мешки, бетонные плиты, цементы, ящики с противопехотными минами. Что касается связи, то по сотовому позвонить из этого мира в другой вполне ожидаемо не получалось. Поэтому первым делом протянули древнюю, как бивни мамонта, проводную связь. И это сработало. А то Сергей уже было заопасался, что бегущие по проводам электрончики откажутся пересекать барьер между двумя измерениями, но нет, обошлось. Вообще место расположения лагеря ему не слишком нравилось, поскольку оно не было господствующей высотой над степью вокруг. Правда, был один небольшой холм в паре километрах правее, но отдаляться из-за этого от врат было натуральным идиотизмом. Но вот корректировщика там посадить всё равно надо бы. Позже, когда начнётся нормальное обустройство лагеря и окрестностей, а не экстренное окапывание. Возможно, корректировщика посадят и где-нибудь в более удобном месте, которое пока что просто не нашли. Разведки местности-то толком ещё не проводилось, ну, кроме облёта лёгкими беспилотниками окрестностей вокруг лагеря. Более серьёзная разведка должна была начаться Как только сюда будут доставлены нормальные беспилотники, а не лёгкие квадрокоптеры. А вот в обычный разведывательный дозор Вяземскому по плану надо было отправляться на батарее уже завтра. Несмотря на весь технический прогресс, дронам начальство пока что доверяло не так сильно, как традиционной разведке. В общем, закреплялись серьёзно. Ближе к вечеру работа начала потихоньку стихать. Потому как её было ещё до хренище, но бросить решительно всех накопательно-строительные работы было бы преступным идиотизмом. Ведь если что, российские солдаты вторглись на однозначно враждебную территорию, и сейчас караулы и часовые были не просто традицией, а суровой необходимостью. Также к вечеру при поддержке внутренних войск сквозь врата прошли полицейские и начали организованно забирать пленных. Насколько Сергей понял из обрывков разговоров, для них около Владимирска организовывали что-то вроде фильтрационного лагеря, так что держать их по эту сторону врат не было никакого смысла. Кравченко убыл на ту сторону для совещания, и пользуясь этим, кое-кто из офицеров и контрактников тоже решил слинять на ту сторону домой. Очень умно, ага. Выставленная около врата храна из двух десятков солдат, окопавшихся и ощетинившихся оружием, серьёзной преградой для утекающих не стала. Однако, к удивлению Вяземского, через непродолжительное время беглецы начали возвращаться обратно, нецензурно возмущаясь несправедливостью и жестокостью обоих миров. Сергей тихо по разведывательному влился в следующую группу, попытавшуюся пройти обратно на землю, дабы выяснить причину возвращения. а заодно и попробовать дозвониться до родных. «Что за...» — неприятно удивился кто-то из офицеров-инженеров, как только оказался на той стороне. По ту сторону врат обнаружились заграждения и десятки людей в новеньких противогазах и с автоматами в руках. Автоматы эти пока что вежливо висели поперек груди, а расставленные вокруг пулеметы и гранатометы не менее вежливо пялились в небо, но... «Не положено». Данислас из-под маски глухая и хриплая, но довольно отчётливая реплика. Карантин. Да какой ещё на хрен карантин? начал постепенно злиться маленький и тощий капитан. Фамилию его Сергея так и не смог вспомнить, но, кажется, типчиком он был довольно неприятным. Это охрана, в отличие от бывших до них полицейских, оказалась куда несговорчивее и пропускать кого бы то ни было без особого разрешения отказалась наотрез. Да у меня там Отставить, глухо рыкнул появившийся из-за спин охранник Кравченко. Чего у тебя там? Семьы ро детей не кормлена или что вернее, любовница не трахана? Потерпишь, не облезешь. Чего встал? Задача что ли больше нет, чем в город бегать? Кругом марш! Всех касается. Нечего туда-сюда сновать как челноки. Мы теперь режимный объект, мать его так. Понятно, нет? Капитан, да и все остальные. Почли за лучшее не спорить с майором, известным своим крутым нравом, не то что всему военному городку, всей бригаде, и ретировался обратно в портал. Спустя всего пару дней уже никто не выказывал ни малейшего удивления по поводу прохода в иной мир. Ну, проход, ну, в иной мир, и что? От этого, что ли, рапорты не надо писать и обязанности свои не выполнять? Да хренушки! Так что пользовались вратами с не меньшей обыденностью, чем каким-нибудь КПП. «Э, Серега, а ты чего тут забыл вместе с этими бобрами? Тоже лыжи куда-то навострил!» Нехорошо прищурился Кравченко. «Никак нет. Просто решил узнать, от чего это они обратно возвращаются и матерятся, как сапожники. Ну и батя с сестрой хотел заодно позвонить. А это что, карантин какой-то, что ли?» «Такие вот дела, Серега», — сообщил Вяземскому майор. Как минимум на месяц мы там застряли. Карантин, как он есть. Сейчас вообще такая клоунада была, что просто а тас. Совещания проводят, а все понаехавшие либо в респираторах сидят, либо из соседней комнаты телемост наводят. Появление карантинной зоны было не слишком приятным, хотя и ожидаемым явлением. Если уж и дальше продолжать экскурсы в историю, то больше всего туземцев гибло не от пуль и мечей конкистадоров, а от привезенных ими болезней, даже банальной кори или коклюша. К тому же, может быть верное и обратное, подцепить какую-нибудь эболу и расплыться в кровавую кашу — тоже удовольствие небольшое. «И что сказали, Денис Юрьевич?» — поинтересовался Сергей. «А чего они скажут?» — хмыкнул майор. «Разбираются как надо, наказывают, кого попало». Рыжику, правда, за дело влетело. Не быть ему теперь командиром бригады, а быть ему отставным военным без пенсии. Это в лучшем случае. А то пока мы все по городу носились, он у себя в хате отсиживался. Понял, нет? Эх, -э. да за такое не то, что звездочек лишится. Можно и небо в клеточку увидеть. Короче, пока суд до дела, да служебное разбирательство, нам поручено закрепиться на той стороне врат и держать оборону. Если мы для местных будем не опасны, то начальство что-нибудь придумает. А если они будут опасны для нас в бактериологическом плане? Ну и царствие нам тогда небесное. На пополнение обещали прислать техники и припасов тоже. А, да. И командую всем этим шалманам официально пока что я, а то дяди полковники попали под расследование, нескорое и несправедливое. Там командование понаехало, мама не горюй. армейские, окружные, московские, прокурорские, звёзд на погонах больше, чем на небе. На завтра борт министра обороны ждут. Ну да, всё-таки не каждый день в каком-нибудь городе открывается портал в другой мир, и оттуда вываливаются агрессивно настроенные легионеры, маги и драконы. В великой России на даже в ней такой ерунды никогда прежде не случалось. Вроде как. Ну, если к делу подключаться московские, то нам здесь точно ловить нечего, заметил Вяземский. Посидим месяц в поле, а после этого, если ничего не случится, то нас сменят какая-нибудь спецкура и прочие особисты. Кравченко хохотнул. Ты чего, ещё не понял? Мы уже вляпались по самую фуражку. Ты по телефону давно звонил? С той стороны не берёт, а на этой тоже связи нет. Вышка, наверное, где-то навернулась. А я тебе больше того скажу, Серёга. Мобильную связь во всём городе отрубили. Точнее, она сама навернулась к вечеру того дня, а чинят её особо и не торопятся до сих пор. С интернетом та же ерунда. И насколько знаю, на всех выездах кордоны, которые заворачивают народ обратно. Я по обычному телефону домой только и дозвонился. Ради интереса попробовал набрать межгород. Ну фиг там. В блокаде мы. «Территориальный и информационный, чтобы, не дай бог, ничего лишнего не утекло!» «Так все равно же утечет», — возразил Сергей. «Уже утекло. Интересно, сколько сейчас в сети уже бродят фото и видео того, как по Владимирску шляются легионеры и кавалерия? 21-й век же, заснял, и сразу же в интернет можно выложить. Ну и? Ну выложи, ты что? Скажет фотошоп, скажет флешмоб». «Фиговая шутка или еще какое фе?» «Когда врут каждый день и на каждом шагу, как можно верить во что-то безоговорочно?» «Но информация все равно просочится». «Да, с этим ничего не поделать», — кивнул Кравченко Шагнувского с белой мари во врат. «Главное, чтобы все наши заграничные партнеры не знали всего, а то...» «Ну да...» Целый мир пригодный для колонизации и освоения кому угодно вскружит голову. Пусть он даже особо и особый не нужен, но всё равно будет взят, дабы не достался другим. Очень армейский метод мышления, да. Пожалуй, Россия вообще меньше всего заинтересована в новом мире. Ресурсы и жизненное пространство да этого и на земле хватает. Хоть жуй ртом и попой. С ресурсами и пространством тоже полный порядок. Это людей не хватает, чтобы уже имеющиеся освоить. Вот прям как с чемоданом без ручки дилемма. И бросить жалко, и нести неудобно. А бросишь, того гляди, кто-нибудь ушлый подберет, прикрутит запасную ручку, радары и противоракеты, и станет чемодан враждебным и опасным. Парадокс. Столбить территорию, враждовать с аборигенами, учитывая, что эта самая территория в принципе и не особо-то нужна. А вражда будет. Если вспоминать историю земной Римской империи, дипломатия она понимала только в купе с процессом непрерывного навешивания ударов. Если не получилось завоевать нахрапом, местные наверняка соберут армию побольше и снова полезут, уже чисто из принципа, если они действительно большая и крутая держава. Не получится завоевать, попробуют купить. Правда, чего они могут предложить такого, что могло бы удивить вынюхивающих углеводородов господ из Роснефти и Газпрома? Ты рапорт-то ты уже начал писать? Вернул Вяземского с небес на грешную и на мировую землю Кравченко. Да когда бы, Денис Юрич? Весь же день не покладая рук. А, ну ладно. Всё равно у тебя в запасе ещё целая ночь. Денис Юрич. Чего, Денис Юрич? Я уже 35 лет, Денис Юрич, Меня за эти чёртову бумажки крепят, а я вас буду крепить и тебя в том числе. Майор это для полковников, а старлей на капитанских должностях. Это уже для майоров. Так что иди, крепись, ищи штабные палатки, где уже развернули ноуты и принтеры, договаривайся. Ну, не мне тебя учить. Убил военного спас дерева, пробурчал Сергей. Чёртова канцелящина. Во-о-о! -во. А с вас ведь ещё немного бумажек требуют. Расходы всего, да отчёт-то обо всём, а с меня ещё больше. Проводная связь, будь она неладна. Было бы можно, я бы все эти провода уже топором втихую покромсал. Как связь обеспечили, так начальство, как с цепи сорвалось. Бумажек требует столько, будто застряли в сортирах, и у них там в желудках сразу революция с контрреволюцией идут. Завтра в дозор? Так точно. — Счастливый! — позавидовал майор. — Тоже хочу в дозор. А то завтра ожидается нашествие особистов и будет нам утро стрелецкой казни. Сергей подумал, что перед этим утром кое-кого ожидает еще и Варфоломеевская ночь с минимумом сна, но обилием писанины. — А насчет связи со своим не беспокойся. Придумаем что-нибудь. Когда Вяземский вернулся к месту, где был развёрнут филиал разведроты при батарее, и необъятным количеством барахла, в Торлее удивили палатки. Две штуки небольшие, где-то на десяток человек каждая, и которых в роте от радости не водилось. Впрочем, у кого ещё в российской армии имели строфейные палатки и номеравых легионеров? Вокруг палаток расхаживал жутко довольный старшина роты, старший сержант Новиков. Саня, это откуда? Поинтересовался у него Вяземский. Оттуда, многозначительно произнёс старшина. Представляешь, Серёк, иду себе, а они лежат, ну, совершенно бесхозные. А вот я и решил, что роти палатки пригодятся. Старлей запасливости хозяйственной Сновикова всецело одобрил. Спать в хоть в какой-нибудь, но палатки всегда лучше, чем в спальном мешке под открытым небом. Одна для нас, чтобы спать, а вторая? А вторая, чтобы ротное добро под открытым небом не лежало. А остальные в запас, на всякий случай. Остальные?» — уточнил Вяземский. «Да ты только глянь, Серега, кожаные, новенькие, качество, во! А валяются совершенно к делу непристроенные, прям и сердце кровью обливается. Ничего, я уже на всякий случай на всю роту запас, мало ли что! Если старшина говорил «на всю роту», то это означало «много», потому как по факту в разведке было 30 с небольшим человек, а по штату больше 70. Однако, когда подвал казармы по весне подтопило, выяснилось, что запаса одной только обуви, накопленной запасливым Новиковым, хватило бы не то что на роту, а на полнокровный батальон. «Ну вот мой из канцелярии взяли», — спросил Старлей. И ноут, и принтер, и дырчик, сообщил Старшина. И даже брошюратор с ламинатором. А перед убытием загнали твою Калдину в наш бокс в парке, чтобы чего не вышло. Вяземский заметно приободрился. С таким богатством мне никакая канцелярщина не страшна. А учитывая, что вряд ли все подразделения в округе были столь запасливы, за услуги по печати можно будет добыть что-нибудь необходимое. Но и о машине теперь беспокоиться не требовалось. А беспокоиться о бесхозных машинах на территории части приходилось всегда. И если уж хозяйственные прапорщики не стянут колеса, то вечно страдающая недостача охрана складов ГСМ все топливо сольет. Рядом загрохотал электрогенератор, а затем одно из палаток изнутри осветил неяркий свет. Из-за БТРа показались Олег и Руслан, вытирающие руки. Говорил тебе, в свечах дело. А ты бензин хреновый, бензин хреновый. Вот чего ты ко мне пристал, а? Все же заработал, я же механик-водитель. Я с тебя шизею, товарищ нехват-вредитель. Если ты дырчик починить не можешь, то как тебя к БТРу подпускать? Ну и не подпускай. Сам в нем ковыряйся. Я, если ты не знал, вообще ни с чем, кроме Уралов, Камазов и Мотолык, дел не имел. О, вот. Кмандир вернулся. Что слышно? Поинтересовался у меня Олег. Мы тут надолго или как? Минимум на месяц. Как на месяц? Саня даже подскочил. Мне в отпуск через 2 недели. Ну, Сергей почесал нос. Выходит, накрылся твой отпуск одним местом. Твари вонючие. Зато будут платить бы и вы, подсластил горькую пилюлю Старлей. Ну и вроде как, если будем тут оставаться надолго, то боевые уберут, но дадут надбавки за секретность, особые условия и так далее. Лицо старшины отразило совершенно бешеную работу мозга, пытающегося вычислить зарплату, исходя из таких новостей. Выходило похоже, что более чем прилично. Надо пожрать, заявил изрядно повеселевший Новиков. Ужин у разведчиков сегодня был очень поздний, но раньше поесть просто не удавалось. Поэтому из палатки был извлечен светильник, подключенный к генератору, расставлены стулья и просто ящики, и извлечены остатки сухих пайков. Впрочем, о тонах сухпайков оставался только чай, поэтому основным блюдом стала самая банальная лапша быстрого приготовления, приправленная майонезом. «Сухпай — отличная вещь!» — задумчиво произнес старшина, включая небольшую газовую плитку и кипятя чайник. «Если только не жрать его неделями к ряду. А еще его мало». Да это не сухпая мала, а просто в тебе глистов много, моментально среагировал Руслан. Сам худой как вобла, а жрёшь как не в себя. А от кишкооблоды слышу. Сам-то когда голодаешь, совсем дикий становишься, да? Помнишь рулетик, что ты у меня сожрал? Твою Да ты совсем уже двинулся с этим рулетиком. Я же тебе два новых купил. Это был неравноценный обмен. Они были не такие вкусные. Ну вот сколько можно уже про Жоратву говорить, а? Возмутился Вяземский. Проглоты земли русской. Вы как угрозу НАТО будете создавать? Объедите вражскую армию. Я вот, между прочим, уже второй день без первого живу, и второй день без второго. И третий день без компота, ужаснулся старшина. Я бы так не выдержал. Кстати, о Жоратве. Олег достал из сумки бутылку. Кто будет? Уговор был пожрать, а не нажираться, настойчиво произнёс Новиков. Давай, где мой большой стакан? Сделал дело, можно и воды кипопить. Командир, мне чуть-чуть, зевнул Вяземский. А то ещё гору бумажек надо подготовить. Ты, кстати, спиртосодержащие береги. Мы походу тут надолго застряли, и неизвестно, когда запасы можно будет пополнить. Командир, ну кого ты учишь? ухмыльнулся Олег. Всё уже продумано и просчитано. Раз всё продумано и просчитано, то угостит уж командир сигаретой. Ты ж бросаешь, прищурился Руслан. Да как тут бросишь-то с такой хренотенью? вздохнул Сергей. Фигня, авторитетно заявил Новиков. Бросить курить как не хрен делать. Да я сам уже раз 5 бросал. Поизне вечер сменила ночь, опустившееся на военный лагерь. Смолк шум работающей техники, эхом оставив после себя тарахтение генераторов. Территорию вокруг освещали развешанные на столбах лампы. Патрули солдаты и экипажи машин заступали в дозор. Как думаешь, командир? произнёс Олег. А что дальше? А что тут думать-то? проворчал Руслан. Если это действительно другой мир, планета или измерение, То мы тут либо останемся, либо свалим, напоследок взорвав ворота. Реально думаешь, что мы тут останемся? Ну сомнелся, Новиков. То есть всё чин-чин нам, воткнём в землю триколор и провозгласим всё вокруг владениями его величества президента всероссийского. Утрируешь, поморщился Веземский. Хотя, если мир ничем особенным не будет отличаться от нашего, то база оставит на постоянной основе. А где база там и городок? «А где городок, там и город, а где город, там и область можно замутить. Сколько у нас там сейчас субъектов в стране?» «Ну и будет еще один». «Кстати!» — протянул старшина. «А это реально какое-то фэнтези, что ли? Ну там орки, эльфы, гномы, магия, шмагия...» «Нет, не испугаешь», — ухмыльнулся Сергей. «После того, как я узнал, что Кравченко во всем этом разбирается, ничему не удивлюсь». И тем более твоим познанием, Саня. А чего тут разбираться-то? В героев, в меча и маги все же играли. Ну и вот. Готовый симулятор практически. А если это фэнтези, то надо срочно искать самый главный местный ресурс. Золото? спросил Руслан. Ману? хмыкнул Олег. Деревня? А кое-кто горное аул. Самый ценный ресурс фэнтези это эльфийки. А тебе лишь бабабах думать. А кто тогда ползарплаты спустил на? Что было, то прошло, быстро произнёс Новиков. Кто старое помянет, тому глаз вон. А кто забудет оба, а после подсунем тебе слепому местных крестьяна, который без зубов и не мылись от родес. Нет, ну а всё-таки. Да что тут думать? произнёс Веземский. Если портал не схлопнется завтра или в ближайшее время, то поползут сюда всякие норникители и роснефти. А мы, получается, будем воевать за то, чтобы тут всё распахали и начали добывать нефть с алмазами. Поморщился Олег. Нет, спокойно ответил Сергей. Как настоящие русские варвары, мы по традиции будем врываться в сёла и кишлаки, оставляя за собой больницы, школы и электрификацию. А норникели это так локомотивы колонизации. Тут даже скорее на одной только торговле можно подняться. Ну и что мы им тут будем продавать, нефть и газ или отечественный автопром, который самый отечественный в мире? Так ведь вокруг действительно почти средневековье, усмехнулся Вяземский. Никакой серьезной промышленности, никакого серьезного производства. Даже соль, стратегический ресурс, ничуть не дешевле драгметаллов. Здесь почти любой хлам из нашего мира в цене будет, хоть гвозди банальные, хоть пилы или ткань. Оплатить за это будут не резаной туалетной бумагой с портретами мёртвых президентов, а золотом, серебром и продуктами питания, без всяких нитратов, пестицидов и ГМО. Эй, какая ещё торговля, хмыкнул Саня. А как же танки против легионов, вертолёты против драконов и ковровые бомбардировки? А на хрена англичане целую Индию так же когда-то завоевали? Купили одних, начали торговать с другими, помогли третьим. И через полтора века индусы даже и не заметили, как в колонию превратились. А ты говоришь, ковровые бомбардировки. Так мы же не англичане, заметил Руслан. Я историю в школе хорошо учил. Помню, как они всю Индию грабили. Нам предлагается грабить так же? Зачем грабить? спросил Сергей. Не надо грабить, денег у страны хватает. Их надо просто грамотно приложить и освоить. А-а, в свой карман, хмыкнул старшина. Вот чья бы корова мычала, а твоя молчала. Зуб даю, тебя бы подпустить к депутатской кормушке. Ты бы ещё не столько в свой карман положил. Злоиво это ворчит старший лейтенант, надулся Новиков. А сами-то? А может, и положил бы, спокойно ответил Вяземский. Как я тебе такое скажу-то? Деньги развращают, большие деньги развращают ещё больше. Богатым и честным быть сложно, иронично заметил Руслан. Сложнее, чем бедным и честным. Я бы даже сказал, почти невозможно. Так выпнем же за нас, бедных и честных, воскликнул Старшина. Слышь ты, бедный и честный, это как же тебя и страну олигархи довели, что ты себе новенький джип купил? Вот только не надо, не надо. Крысы из финслужбы меня и так постоянно погрызть пытаются. Вот только грызлом не вышли. А я этот джип по дешёвке, на честно накопленные купил. Я что ли виноват, что хата у меня служебная, а сам я холостой? Куда мне ещё тратиться-то? Ну ладно. Поднялся с места Вяземский. Пора бы и честь знать. Заканчивайте уже с разгрузкой, а то завтра на батарее в дозорети, а я пока бумажками займусь. Сочувствую, командир. Съехидничил старшина. Тяжёлая ж тебе работа досталась. Пошёл в задницу. Если хочешь, я с тобой с радостью поменяюсь. Не, не, не. Спасибо. Я уж лучше ящики потаскаю.